«Вы не пытались оказать им помощь?» «Нарушив ваш недвусмысленный приказ, если бы мы даже и попытались войти в ворота, то имеющихся в моем распоряжении солдат хватило бы только до несколько минут боя. Для засады их было вполне достаточно, а вот для штурма монастыря... Там уже была почти вся группа лемка. а это более 30 человек, а нас всех было около десятка, считая моего стрелка, который, несмотря на свои раны, остался на своем посту. — Извините меня, Генрих, но вы должны меня понять. Я был очень привязан к обер-лейтенанту. — Понимаю вас, гергауптман но война есть война. Никто из нас не застрахован от таких случайностей. Хранц встал из-за стола и, достав из шкафа бутылку коньяка и пару рюмок, налил себе и хорсту. «Давайте выпьем, Гауптман, за наших погибших товарищей!» Помолчав пару минут, кранц поставил на стол рюмку и уже совсем другим тоном обратился к снайперу. «Какие вы сделали из всего этого выводы, Гауптман?» «В монастыре есть посты русских. Они внимательно отслеживают окружающую обстановку и имеют возможности для организации внезапного нападения. Исходя из того, что эти развалины уже проверялись раньше и никого там отыскать не удалось», — развел руками Гауфтман, — «все это хорошо замаскировано и найти русских с не выйдет». Я не думаю, что это самодеятельность отряда окруженцев. Да и посудите сами, Геркранс. Отряд Лемке насчитывал почти тридцать хорошо подготовленных солдат. Ведь так? Так. Так сколько же нужно человек, даже и учитывая возможность организации ими засады, чтобы уничтожить их всех? Как минимум, столько же. И это тоже должны быть опытные солдаты. Ведь из монастыря так никто и не вышел. Даже и к воротам не приблизился. Уже это-то мы не пропустили. Хорст снова налил себе коньяка. Огонь велся также со стены башен. Помимо этого, Диана считал как минимум два пулемета, которые контролировали подходы к монастырю, не принимали участие в бою. То есть у противника есть силы еще и на это. И там имеются грамотные командиры, которые не упустили из виду и этот аспект боя. Нет, Гергауптман, там сидят не дилетанты. Не знаю, кто вам там рассказывал об отсутствии у них вооружения. Я этого не заметил. На слух огонь вело не менее трех пулеметов, не считая прочих стреляющих. «То есть красные нас там ждали?» Вертя в руках пустую рюмку, задумчиво проговорил Кранц. «Во всяком случае, они были готовы. И к такому повороту событий». «Ну что ж», — хозяин кабинета поднял голову, — «ладно». Этот раунд остался за ними. Благодарю вас, Генрих, вы мне очень помогли. Мой рапорт будет у вас на столе через два часа, гергауптман сказал снайпер, вставая со своего места. Проводив гостя, Кранс поднял телефонную трубку. Мойзель, соедините меня с подполковником Нойманом. Лежавший на койке человек... Повернул голову на звук открывающейся двери. Увидев вошедшего, он приподнялся на кровати. — Лежите, сержант. Как ваша нога? — Да получше уже, товарищ майор. Меньше болит. Может быть, и встану уж скоро. — Не торопитесь. Время пока еще есть. Майор Асачий присел на край кровати. — Вот что, Лемешев. Вы говорили, что у вас есть вариант для связи с нашими подпольщиками. Есть, товарищ майор, есть такое дело. Тогда рассказывайте, что нужно сделать и куда должен прибыть слезной. Надо быть на железнодорожной станции, встреча будет там. Остановившийся у платформы паровоз выпустил густое облако пара.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 И вытащил оттуда бутылку с молоком, заткнутую пробкой, и небольшой сверток. Развернул, достал кусок хлеба и отломил от него половину. Убрав остаток назад, выдернул пробку из бутылки и принялся, не торопясь, перекусывать. За этим занятием и застал его наряд полицаев, пошедший в зал ожидания. «Это кто тут у нас такой расселся?» Подошел к нему старший полицай. «Документы есть какие? Покажешь?» Человек невозмутимо допил молоко, заткнул пробкой уже пустую бутылку и вытащил из кармана пиджака какую-то бумагу. «Извольте, господин полицейский». «Старший полицейский, извините, не знал». полице развернул бумагу и кто это у нас тут такой невзоров олег михайлович это что а состоит на службе в управлении э Deutsche риксбан управление германских железных дорог не слепой и так все вижу здесь чего делаете мне начальник станции нужен по делу я к нему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 Шоберт? Это кто такой? Невзоров удивленно посмотрел на полицейского. шутите изволите. Начальника дистанции не знаете. Хм... Так это же не мое начальство. Ну да ладно. Держите ваши бумаги. Сейчас я у Таньки спрошу, когда он будет. Она сказала обедать. Пошел. Полчаса уже почти его жду. а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 Невзоров поднял голову и сдвинул назад кепку. Перед ним стоял уже немолодой мужчина в кителе железнодорожника. «Вы Велихов?» но «Ну, Велихов, а вы откуда к нам? И от меня чего надо?» «Невзоров я, Олег Михайлович, к вашим услугам, а прислал меня сюда господин Шоберт. Так вы и сами все должны знать».